Господин наместник бесстрастно попросил Шелар, устремляя на Харгана в ожидающий взор своих бесцветных ледышек. Как я должен вести себя, если этот некомпетентный психопат опять полезет ко мне драться? Это я некомпетентный! Старый верный соратник от обида сорвался на виск. Господин наместник, позвольте я его укушу! Компетентные специалисты не впадают в истерику, не кидаются с кулаками на последованных и не гибнут так по глупому. Наместник приподнялся со стула, стопорще в крыле под плащом и в полный голос заорал: "Молчать, заткнуться всем! Или сейчас я сам кого-то покусаю. Брат Шелар, я запрещаю тебе раскрывать рот без моего повеления, а о поведении вампиров поговорим отдельно". Мы обсуждали ситуацию в Мистралии. Продолжай, мастер Вор. Спасибо. Асторияs принеса объяснять, что уже сделано для укрепления новой власти в Мистралии и что он ещё собирается для этого сделать. Взгляд его в это время ни разу не обратился в сторону наместника, но неотрывно следил за Шеларом, словно одноглазы впервые увидел говорливого советника. и жаждал изучить эту аномалию. Когда речь зашла об уже упомянутом рассаднике криминала, который мастер-вор решительно рекомендовал не выжигать, а напротив, эффективно использовать, неугомонный Шелар поднял руку, требуя слова. «Брат Шелар, твое мнение по вопросу мы уже слышали», устало откликнулся Харган, понимая, что советник не отстанет. «Не надо повторять». Благодарю вас. Я не собирался повторять свою точку зрения. Она и так всем понятна, как и симпатии мастера Астуриаса к уголовным элементам. Но я хотел бы слышать ваше собственное мнение касательно взаимодействия служителей Господа с криминальными структурами. Харган не видел ничего плохого в том, чтобы использовать уголовников. Повелитель поступал так постоянно, и сейчас над ним работали все окрестные банды. А многие из тех, кто прежде охотился в пустошах, ныне командовали подразделениями его армии. В таком вопросе только одно имеет значение кто кого на самом деле использует. Главное именно в этом не прикаловаться. Но при такой постановке вопроса, который предложил брат Шэлар, согласив с его оппонентом уронить авторитет ордена, он что, нарочно с этим выступил? Зависит от обстоятельств. Выбрал наиболее нейтральный ответ наместник. Например, в Артане, где всё благополучно, в таких тестях нет необходимости. В Мистралии же для нас будет цена любая помощь. Но, мастер Астуриас, ты головой отвечаешь за результат, а они должны работать на нас, а не мы на них. Если я увижу, что стоимость их услуг хоть немного превышает полезность, спрошу лично с тебя. Что ты опять хотел сказать, брат Шэлар? Ты уверен, что это важно? Я хотела лишь напомнить, что если вы сомневаетесь в честности намерения мастера Асториуса, третья ступень посвящения решит все проблемы так же верно, как это произошло в моём случае. Спасибо. Я это и без тебя знаю, раздражённо отозвался Харган, отмечая себе на память: больше не пускать этого патологически честного фанатика на совещание. Кабалье да Коста и Мастер Астуриус уже знают, что им надо пройти три ступени посвящения, осталось лишь согласовать сроки. Одноглазый ещё раз пристально посмотрел на Шелара и вдруг во все уши слышание заявил: "Я отказываюсь". "Что?" угрожающе рыкнул Харган, окончательно осознавая свою главную ошибку. "Я отказываюсь проходить посвящение". Если вас не устраивает вольный наёмник на должности министра, я готов сложить с себя полномочия и удалиться в любом указанном вами направлении или заняться делом, какое вы сочтёте возможным мне доверить, хоть мыть полы в вашем храме. Но сделайте из себя вот такое, он кивком указал на бывшего короля. Извините, господин наместник, нет таких денег и такой власти, которые заставили бы меня отказаться от собственной личности, даже бессмертие того не стоит. Присутствующие заголдели. Брат повсаний принялся уверять, что посвящение безвредно и приводить в пример себя. Брат Жарев объяснял, что шелар через чюр упостол сай в своих враждебных намерениях, а тем, кто прихоет служить ордену добровольно, опасаться нечего. Блай напоминал Что Шелар таким и был, и посвящение лишь вернуло ему истинный облик. Сам Шелар охотно подакивал всем троим. А наместник гоListно наблюдал за всем этим, подперев кулаком гребень, и понимал, что подлец Шелар, даже после посвящения, даже без всяких там врождённых намерений, будучи верным слугой повелителя, одним своим существованием умудрился подложить ордену грандиозную свинью. Сколько бы теперь ни рвали глотки честные братия, доказывая очевидное, это всё бесполезно. Прецедент создан. И теперь любой вражеский шпион может запросто отказаться от посвящения, мотивируя свой отказ печальным опытом брата Шелара и вражая готовность служить ордену там, где посвящения не требуется. «Хоть полы мыть!» «Ты понимаешь, что ты наделал, дубина!» Устало вздохнул Харган, падая в королевское кресло и аккуратно расправляя крылья, чтобы не помять. Шеллар неподвижно торчал напротив, не смея садиться без приглашения. Лицо его по-прежнему ничего не выражало. «И попробуй наместник на советника накричать, обругать, пнуть или откусить ему что угодно», Вложение этой каменной рожи не изменилось бы. Я понимаю, что произошло, однако моей вины в этом нет. Кто тебя за язык тянул? Ты промолчать не мог? Пока ты молчал, не так было заметно. А теперь что? Можно издать официальный указ, объявляющий отказ от посвящения, достаточным поводом для обвинения в шпионаже. Да нельзя, нельзя издать такой приказ. Согласие должно быть добровольным, только добровольным. Указ будет означать давление. Можно попытаться как-то восстановить мой прежний облик и стиль поведения, чтобы вопрос отпал сам собой. Только я не знаю, как это можно сделать. Пусть подумают ваши маги и мистики. Харган еще раз оглядел советника, словно надеялся найти в нем какие-то изменения, и грустно махнул рукой. «Садись, не маячь!» Что у тебя с переработкой проекта? Ты хотел что-то со мной согласовать? Шэлар сложился втрое, опускаясь на ближайший стул, и раскрыл папку с упомянутым документом. Начну с главного. Основной вопрос дальнейшая стратегия: расширение зоны влияния или укрепление завоёванных позиций. В прежнем варианте проекта вопрос решался однозначно. мне требовалось время на сбор информации и подготовку возможных диверсий Эльвису на организацию эффективного сопротивления. Если рассматривать этот пункт с противоположной точки зрения, насколько это будет выгодно ордену, выбрать верный вариант окажется не так просто. С одной стороны, откладывая дальнейшее продвижение на север, мы действительно даём Лондрии время хорошо подготовиться. С другой, мы не можем позволить себе распылять наши силы. Уже сейчас нам их не хватает. Для построения теократического государства на месте бывшего королевства Игина потребуется грандиозный репрессивный аппарат. Для усмирения Мистралии – мощная боеспособная армия. Подкрепления, которые мы получаем от повелителя по мере накопления, возможно, обеспечат наши нужды на юге, но для обращения севера их будет недостаточно. Что думает по этому поводу сам повелитель? Вопрос настолько неоднозначен, что я затрудняюсь с уверенностью рекомендовать какой-либо из двух вариантов и готов проработать тот, который мне укажут. Я спрошу повелителя, пообещал Харган, который сам затруднялся выбрать что-то в такой ситуации. В любом случае, начинай пока работать над укреплением. Продвигаться дальше мы будем только через цикл, не раньше. К тому времени повелитель покончит с последними оазисами и сможет прислать больше людей. Тогда же будет готова новая партия случайтелей. В перспективе он намеревался переселить сюда всех своих последователей. Он им это обещал. Так что недостатка в людях у нас не будет. Всё ясно. Далее. Вопрос несколько щекотливый. Возможно, это не моё дело. Возможно, повелитель учитывал этот нюанс при планировании и заранее предусмотрел способы решения проблемы. Но всё же считаю своим долгом обратить на неё внимание. Послушай, а можно без таких долгих вступлений, а? Давай к делу. Готовись к вторжению в этот мир. Повелитель работал в двух направлениях: создавал войска там и религиозные учения здесь. Там он известен как могущественный волшебник, дарующий бессмертие верным последователям. Подданные имели возможность видеть его во плоти, получать приказы из его уст и милости из его рук. Здесь он был представлен недостижимым высшим существом, богом. И вот при контакте двух цивилизаций, два разных, во многом противоречащих друг другу представления о нём встретились. И в перспективе, как вы только что упомянули, им предстоит сосуществовать, пока пришельцы и местные жители разделены языковым барьером. Но пройдёт немного времени, они научатся понимать друг друга, и противоречия несомненно обнаружатся. Вампиры узнают что на самом деле они не более чем стабильная нежить четвёртой категории, которую любой квалифицированный некромант может производить в неограниченных количествах, что к полученному ими бессмертию непременно прилагается вечное рабство, да и само бессмертие относительно. Жалкий кусок дерева или одно слово недовольного хозяина может оборвать существование вампира. Словом, они поймут, что их обманули.